Она ненавидела свою работу. Она ненавидела свою жизнь. Заглянув в кошелек, Корин увидела, что ей хватает на четыре банки скола, плюс булочка и кусок сыру, чтобы можно было съесть в постели сэндвич. Скола, распространенный в Великобритании сорт пива. Когда она брала с полки большую пачку чипсов с уксусом и солью, из кухоньки позади витрины с выпечкой донеслось. «Тайлер, если мне придется выйти и распаковывать газеты самой...» Подросток закатил глаза и, сняв ноги с полки за прилавком, поплелся по залу. Вяло распечатав первую пачку газет, оставленных у входа в магазин, он буркнул. «Уже делаю!» Из кухни пахнуло свежими булочками с пеканом и кленовым сиропом, и у корен аж слюнки потекли. Она пошарила в кармане в надежде, что там завалялась мелочь, и ей удастся себя побаловать. Пусто. У нее, правда, еще осталась десятифунтовая банкнота мистера Талисбрука, однако ее тратить не хотелось. Можно было бы поставить обратно две банки скола, но этого она делать не собиралась. Когда Корин направилась к кассе самообслуживания, парнишка, все еще нагнувшись, возился с газетами. Лениво сканируя покупки, она взглянула в его сторону. И увидела это. От кричащего заголовка на первой полосе Сан-Ун-Санди ее бросило в дрожь. Пришлось даже напрячь руку, чтобы удержать равновесие. Корин заставила себя дышать, но оторвать взгляд от крупных букв она была не в силах. Где-то убийца, обегейл! Зарезано! Словно в трансе Корин потянулась за газетой и, просканировав ее в автомате, быстро сложила. Она высыпала из кошелька все монеты, но на экран выскочила надпись: Необходимо подтверждение. Повернувшись к продавцу, Она ощутила, что по лицу течет пот. «Подождите минутку!» — бросил он небрежно. Корин расстегнула куртку, но капюшон не откинула. Чувствуя, как колотится сердце, она велела себе дышать, сосредоточив внимание на экране. И только когда продавец рассеянно ввел код, Корин смогла, наконец, отвести взгляд в сторону. Парень посмотрел на просканированные товары, и она сделала два шага назад, к двери. Нажав одобрено, он в упор взглянул на нее — и она инстинктивно вскинула руку к залитому потом лицу. Сердце интенсивно качало кровь, не давая ей упасть. «Теперь можно снова ввести деньги», — равнодушно сказал продавец. Торопливо засунув дрожащей рукой десятифунтовую банкноту мистера Таллесбрука в прорезь аппарата, Корин принялась складывать покупки в свою огромную сумку. Уже выходя из магазина, она не выдержала и обернулась. Газеты были теперь разложены на полу. Чтобы не подпасть вновь под гипноз заголовка «Сан», она поспешно вышла, но успела еще услышать слова парня «Так ей надо». Пройдя обратно через двор, Корин сделала глубокий вдох. Морской воздух дарил спокойствие, и она постояла на углу переулка, прислонившись к витрине ресторана «Восточной кухни», где каждую пятницу позволяла себе обед. Только убедившись, что улица пуста, она достала из сумки газету, открыла разворот на второй и третьей страницах и просмотрела статью до последнего абзаца. Именно там обнаружилась подробность, которую она искала. Место проживания соучастницы «Детоубийцы Лангдон, Джоузи Ферчайлд по-прежнему неизвестно. Корин сложила газету и сунула обратно в сумку. Как она ненавидела это имя. Корин Парсонс. Если б только снова стать Джоузи и прожить жизнь заново. Глава 55. Борясь с дувшим сломанше ветром, Корин перешла через дорогу, идущую вдоль береговой линии Дила. Этот городок, казавшийся ей тюрьмой, из которой ее никогда не выпустят, медленно просыпался. Начиналась монотонная дневная жизнь. По тропе у моря колесили велосипедисты, дворник сметал накопившийся за субботний вечер мусор, а женщина с собакой потуже завязала на голове шарф, направляясь к замку. Стремясь уединиться и скрыться от чужих глаз, Корин пересекла Приморский парк и по поросшему травой склону поднялась к стоящей на отшибе эстраде. Там она села на ступеньки лицом к берегу и достала из сумки банку скола. Почувствовав в горле пощипывание холодного горьковатого напитка, она закрыла глаза, слушая шум волн, разбивающихся о гальку. Корин пыталась представить себе, что сидит далеко отсюда, на берегу теплого моря, а волны плещатся у ее ног но не могла думать ни о чем, кроме второй банки пива и страстного стремления насладиться ею. Только допив и ее, она стала немного успокаиваться и поднялась повыше, по ступенькам эстрады в поисках более укромного места. Достав из сумки смятую газету, она принялась читать. Осужденная за детоубийство Абигей Лангдон была найдена мертвой у себя дома в западном Йоркшире ночью в среду. По имеющейся у нас эксклюзивной информации, у Лангден было перерезано горло, жуткое повторение ее собственного преступления, убийства школьников Ника Харпера и Саймона Вокса. Корин замерла, прижав газету к груди. За прошедший 21 год она возненавидела Абигейл. Как по-другому сложилась бы ее жизнь, если бы они не встретились? Если бы она отвернулась от Абигейл в тот день, когда стояла одиноко в очереди за обедом, сжимая в руке школьные талоны на питание, а в ушах у нее неумолчно звенели насмешки одноклассников. Но она ухватилась за эту мимолетную дружбу, минутный триумф, пришедший на смену жгучему стыду. И с тех самых пор она дорого платит за этот момент. В последний раз она видела Абигейл в тот день, когда они покинули здание суда, как осужденные убийцы. О том, где после выхода из тюрьмы поселилась Абигейл, ходили самые разные слухи, но ее они никогда не интересовали. Подруга подчинила ее себе и вовлекла в ужасный водоворот событий только для того, чтобы мстить. После освобождения Корин сознательно не пользовалась интернетом, она не регистрировалась в социальных сетях и у нее не было смартфона. Смартфоны были даже у некоторых обитателей Солнечного моря, но Корин не имела ни малейшего желания кому-то или куда-то звонить. Она никогда не искала информацию ни об Абигейл Лангдон, ни о Джоузе Фейерчайлд. Они для нее больше не существовали. Теперь на какое-то мгновение она снова ощутила порыв той мимолетной дружбы, любви, которую подарила ей Абигейл. Они вдвоем против всего мира. Обещание всегда стоять друг за друга. Никто не знал такой любви, какая была у них. Абигейл мертва. Зарезана. Единственный друг, который был в ее жизни. Корин читала дальше. Где-то убийца жила в Фарсле на окраине лица. Работая в местном торговом центре, она снимала квартирку над рестораном Восточной кухни на Центральной улице. В этой квартире Лангдон проводила ночи, и здесь ее настиг убийца. Корин вздрогнула. Ее поразило, что жизнь Абигейла казалась такой же унылой, как и ее собственная. Живя в одиночестве и опасаясь разоблачения, Корин чувствовала, что главным в ее существовании было сожаление. На работе ее хотя бы окружали люди, какую бы тоску это на нее не ни наводило. Спала она днем, чувствуя себя от этого более защищенной. Не нужно было оставаться в темноте одной. Нож под подушкой давал ощущение безопасности. Но была ли она? в безопасности. В Хадли, где они, будучи подростками, совершили свои ужасные преступления, их по-прежнему ненавидят. Из родителей мальчиков здесь осталась только мать Саймона, Элизабет Вокс, но она была недоступна для комментариев.